Глава девятая На второй день путешествия по стране варваров Роллин Хобарт и Фиакс двигались между цилиндрическими дюнами, возвышающимися по обе стороны дороги. Неожиданно лев зарычал, и Хобарт остановился. Фиакс стоял, широко раздвинув лапы, морщил нос и бил себя хвостом. — Чувствую приближение людей, — объяснил он. Ну что ж, пока рано волноваться. Он поднимет флаг Лагаи, точную копию штандарта короля Гордиуса, вплоть до слова «Привет», и станет ясно, что он посол, то есть персона неприкосновенная. По песку мягко застучали копыта, и из-за ближней дюны вывернула группа вооруженных всадников. При виде Хобарта и его спутника они издали воинственный клич и перешли на галоп. Хобарт поднял знамя. Всадники поскакали еще быстрее. «Подождите-ка минутку, а вдруг эти парни не знают про дипломатическую неприкосновенность?» Над головой инженера просвистела стрела, за ней другая. «Мы отступаем или сражаемся, принц!» Вопросительно рыкнул лев. Быстро соображающая часть мозга Хобарта в этот момент была занята тем, как бы убедить остальные части в том, что стремительно приближавшиеся люди опасны. Они скачут с мыслью об убийстве, и они действительно могут убить его прямо сейчас. Трясущиеся пальцы потянули за зажигалкой. Он бросил флаг, зажег запал и подготовил мушкет к выстрелу. Пусть только подъедут поближе. Фиакс издал грозное рычание и замер в ожидании нападения. В последнее мгновение картина изменилась. Люди соскочили с лошадей и, выставив их живым щитом между собой и мушкетом, продолжили наступление. «Подними штандарт, Фиакс!» – успел крикнуть Хобарт. Атакующие, поднимая тучу пыли, начали обход. Когда она рассеялась, Хобарт обнаружил, что окружён мужчинами, каждый из которых либо целится в него из лука, либо грозит копьем или, на худой конец, мечом. Определенно, палить сразу во всех направлениях он не мог. Если кто-нибудь попытается стащить его с лошади, придется стрелять, и тогда остальные порежут его на кусочки за одну пятидесятую времени, необходимого на перезарядку. В качестве незначительного утешения промелькнула мысль, что полет, возможно, тоже не помог бы. «Я посланник!» – закричал Хобарт. «Вы что, не понимаете англ... Лагайского?» На всех мужчинах были шапки из черной овечьей шерсти. Из-под них на плечи падали длинные медно-желтые волосы. Длинные свободные штаны и башмаки из мягкой кожи дополняли одеяние. Вместо ответа они принялись оглушительно хохотать, показывая пальцами на Фиакса. Светский лев сидел на задних лапах, а передними поддерживал древко штандарта. «Это шутка!» — спросил он и посмотрел на Хобарта с отвращением. «Сейчас не время для шуток, а ты специально делаешь из меня посмешище!» Хобарт наклонился и забрал флаг. «Ну так что?» – спросил он, обращаясь к нападающим. Мужчины обменялись комментариями на непонятном Хобарту языке. Фиакс издал несколько низких рыков. Роллин отвернулся от льва, медленно поводя мушкетом и прижимая к себе приклад правым локтем. Он успел незаметно щелкнуть по ниточке запала, и искорка загорелась ярче. Один из мужчин что-то проговорил все на том же языке, явно обращаясь к Хобарту. То он, его нельзя было назвать вежливым. Инженер снова повторил свое заявление. «Посланник короля Гордиуса и так далее, ведите меня к главарю». Потом еще раз. По-видимому, наличие штандарта, на который все время указывал чужестранец, убедило варваров в том, что его не стоит убивать сразу. Они уселись в седла и, не размыкая кольца, поскакали в том направлении, откуда появились. Хураф, хан страны Паратай, оказался симпатичным мужчиной средних лет. Его широченную грудь пересекала украшенная драгоценными камнями перевесь, поддерживавшая огромный меч. В настоящий момент он на варварском наречии допрашивал эскорт Хобарта. Инженер ничего не понимал, но представлял себе что-то вроде «О, хан, мы обнаружили незнакомца со львом недалеко от границы с Лагаей. Мы собрались было убить их, но мужчина поклялся, что он посланец Гордиуса». Возможно, в рассказе отсутствовали некоторые подробности, как то рычание льва и нацеленный мушкет, значительно повлиявшие на решение отряда не убивать путников немедленно. Наконец, Хураф обратился прямиком к Хобарту медленно, но четко выговаривая лагайско-английские слова. «Ты искал встречи со мной?» «Да, ты ведь хан страны Паратай?» ответил вопросом на вопрос Ролин. «Ты сомневаешься в этом?» нахмурился хураф «Вовсе нет, просто уточняю на всякий случай» попытался исправить свою оплошность Хобарт, но Хураф нахмурился еще больше. «Мои люди сказали, что, когда они нашли вас, штандарт держал лев. Чем докажешь, что посланник именно ты, а не он?» заметил варвар. На морде Фиакса появилось изумленное выражение. Затем он открыл пасть и выдал своеобразный рык, каскадом переходящий в визг Он прорычал так несколько раз, затем перекатился на спину и замахал в воздухе лапами. «Мне смешно!» — объяснил он. «Я посланник! Ужасно смешно! Посмеюсь еще!» И он снова зарычал. «Он имеет в виду, что посланник — я!» уточнил Хобарт. «Я слышал. Но мне не нравится, когда надо мной смеются. Мне нанесли оскорбление?» спросил Хурав. «Нет, совсем нет», всполошился Хобарт. Парень начал ему надоедать. Инженер вспомнил последнее напутствие короля Гордиуса. «Держись, хуравом ухо востро, сынок. Говорят, он очень гордый варвар». Видимо, хан решил, что еще недостаточно продемонстрировал свою гордость. «Ты держишь в руках заряженное оружие, принц Ролин!» Бросая злобный взгляд на мушкет, сказал он. «Ты желаешь вызвать меня на дуэль?» Хобарт безропотно затушил пальцами тлеющий конец запала. Он извинился за оружие, за поведение Фиакса и за то, что вообще появился на свет. Извинения остудили пыл Хурава до такой степени, что он милостиво пригласил их в свой огромный войлочный шатер. Хурав задержался на пороге и экспансивно обвел рукой внутренность жилища. «Ты мой гость, принц Ролин. Здесь все твое. Все мое твое». «О, вы слишком добры», – ответил Хобарт, полагая, что вышесказанное – простой шаблон. «Вовсе нет. Мы, паратаи, очень гостеприимны, поэтому и я гостеприимен». «Разумеется», – продолжал он, «верно и то, что все твое – мое. Мне, например». Очень нравится золотая цепь на твоей странного цвета одежде. Хобарт, тщательно скрывая негодование, отцепил часовую цепочку и подал ее Хураву. Он ухитрился при этом не вытащить сами часы из опасения, что Хураву понравятся и они тоже. «Сядь!» – показывая пример, сказал хан. «И расскажи, зачем приехал сюда?» По нескольким причинам. Начал не спеша Хобарт. «Во-первых, мне бы хотелось попросить выдачи беглеца от правосудия Лагаи, некоего «законца», бывшего придворного колдуна». «Не тот ли это парень, который пролетел над нашей территорией три дня назад?» «Наверно, тот. Выдашь?» «Он не у нас». «Пересек границу и, возможно, приземлился дальше, в стране Маратай». «Маратай и ваши соседи?» Пытаясь рассортировать в голове все племена варваров по порядку, уточнил Хобарт. «Наши извечные враги», — поправил Хураф. «Так что я не понимаю, как ты поймаешь своего колдуна». «Я могу навестить главу Маратаев» предположил Хобарт. «Нет!» жестко отрезал Хураф. «Почему нет?» «Они наши враги. Ты наш друг. Значит, они и твои враги. Это же очевидно. Если бы ты был их другом и, следовательно, нашим врагом, я без вопросов убил бы тебя». Хобарт вздохнул. Как ни старайся быть любезным с ханом, беседа все равно покатится в опасном направлении. Стоп. Кажется, есть лазейка. А в настоящее время вы воюете с Маратаями? Да. Но не сражаемся. Как так? У них есть ружья. Мы давно предупреждали, что если они прибегнут к такому нечестному оружию, то мы откажемся вступать в бой. Они не обратили внимания на наш ультиматум. «А у вас нет ружей?» «Одно или два. Взяли из любопытства. Моя гордость не позволяет использовать их». Хобарт чувствовал, как внутри нарастает странное, почти радостное возбуждение. «Знаешь, откуда у Маратаев ружья?» подавшись вперед, спросил он. «Говорят, их послали из Лагаии. Хотя я не понимаю, зачем королю Гордиусу совершать ужасную глупость и вооружать собственных врагов?» Хобарт чуть не ляпнул, что глупость короля Гордиуса заключается вовсе не в этом, но вовремя вспомнил, что дипломат выдает информацию только тогда, когда уверен в получении гораздо более ценных сведений взамен. «Лагайя – сильное королевство», – осторожно продолжил он, «но без сомнения обрадуется помощи со стороны таких прославленных воителей, как Паратай». «А если вам нужна наша поддержка в войне с маротаями, то мы могли бы заключить взаимовыгодную сделку». Хан тоже наклонился вперед, глаза его злобно сверкали. «Принц Ролин, ты хочешь оскорбить меня?» «Разве не понятно, что меня унизит служба в качестве обычного наемника?» «Нет, что ты, никаких оскорблений!» «Конечно!» — добавил Хураф уже более расслабленным тоном. «Если король гордиус захочет послать мне подарок, то я буду должен отплатить за него, в том числе услугами, как пожелает король. Хотя...» А как мы возобновим военные действия с таким лживым противником? Отлично. Просто прекрасно. Быстро прервал его Хобарт. Считай, что все улажено. Я обсужу твое предложение с Гордиусом. Кстати, не знаешь ли ты чего-нибудь о сбежавшем генерале Валаносе? Ты говоришь о сыне хана Маратаев? Он внезапно вернулся в родительский дом. Возможно, это он весьма вероятно. Он, разумеется, логгоинизировал собственное имя, покажил у вас. Однако пойдем, наступило время ужина. Хураф резко встал и прошел в другое отделение шатра. На первое подали баранину в виде жаркова. Стол обслуживала парочка симпатичных, пышнотелых молодых блондинок. Их основными украшениями были многочисленные бусы и еще какие-то штучки, мелодично позванивающие при каждом движении. Хурав указал рукой на девушек. «Мои жены!» — сообщил он с набитым ртом и сделал огромный глоток вина. «Какую ты выбираешь?» «Что?» «Какую ты выбираешь себе?» Ты же не подумал, что я солгал, сказав «все мое, твое». Это ужасно обидело бы меня, как хозяина. Я... Э, могу я решить чуть попозже, если ты не против? Как хочешь. При большом желании можешь взять обеих. Но хотелось бы, чтобы ты все-таки одну оставил. Они мне очень нравятся. На второе была... Баранина. Отварная. Еще не так давно Хобарт думал, что попал в затруднительное положение с матримониальными планами семьи Ксюрофи. Ха, он еще не знал, какие бывают затруднительные положения. Жизнь с прекрасной дожути аргументой казалась ему невыносимой. Но со спутницей-дикаркой, которая в соответствии с правилами этого мира будет дикой на все сто процентов... Так, посмотрим. Упоминание о том, что он женат или почти женат, его не спасет, так как хураф совсем не против полигамии. Если он совсем откажется от дара, хан обидится и покарает его. Если он потребует... Тем временем принесли третье – баранье фрикасе. хураф во всех подробностях описывал стада своего племени, проблемы с волками и овцами, львами и верблюдами. Хобарт уже видеть не мог мясо, настолько объелся. Он поднимал бокал с лучшим вином Хурава одновременно с ханом, но старался лишь слегка пригубить его, тогда как хан потреблял выпивку огромными порциями. Хурав обеими руками затолкал в рот последний кусок мяса и влил в себя целый бокал вина. Затем он наклонился к инженеру. Они сидели по-турецки на ковриках напротив друг друга и громко рыгнул. Хобарт хоть и не считал себя брезгливым, все же непроизвольно уклонился от последствий. Хураф выглядел счастливым впервые с того момента, как Хобарт познакомился с ним. «О, хорошо вышло!» протяжно произнес он, неожиданно переходя на говор с немыслимым акцентом. «Твоя очередь, принц!» Хобарт испуганно сообразил, что хан вдрызг напился. Он, в свою очередь, пошире открыл рот, напряг пищевод, но отрыжка не получилась. «Учись у меня!» – выдал хан, затем снова приблизил грубое лицо к Хобарту и повторил упражнение. Хобарт снова попробовал, опять безрезультатно. Хураф нахмурился. «Это непристойно, Нерыгат! Ты рыгай, быстро!» Хобарт безуспешно пытался следовать варварскому этикету. «Не могу!» – в конце концов чуть не заплакал он. Злость Хурава уступила место ярости. Губы скривились в недоброй усмешке. «Так ты отвечаешь на гостеприимство. Хочешь драться, да? Та Варвар вскочил на ноги. Определенно он был из тех, чьи рефлексы не зависели от степени алкогольной интоксикации. Уп! Он стремительно выхватил меч. Заметив нерешительность Хобарта, Хурав нагнулся и рывком поставил того на ноги. «Фякс!» — кричал Хобарт, пока хан тащил его к выходу. Хураф развернул инженера лицом к себе и притянул поближе. «Тот лев, да? Ха -ха и он перешел на крик. «Аджар! Фруз! Ездек! Фу, хан! Фу, хан!» Ответила темнота, и в свете факелов материализовались несколько мужчин. Он что-то грозно спросил у них, они ответили. Кто-то куда-то побежал. Послышался звон цепей и недовольный рык разбуженного фиакса. Рычание перешло в бешеный рев. Цепи звенели, но, по-видимому, предусмотрительные паратаи заковали льва надежно. Хурав победно взглянул на Хобарта, по-прежнему пытавшегося изобразить неправильно понятую невинность. «У тебя нет шита! Я не буду брать свой тоже! Зачичайся!» — крикнул хан. Он выставил назад левую руку, как немецкий фехтовальщик, и нетерпеливо топнул ногой. В его глазах отражалось желтое пламя факелов. «Но», — умоляюще сказал Хобарт. <свист> огромный клинок срезал клок волос с головы незадачливого дипломата. «Зачичайся, или я все равно убью тебя!» — озверел Хураф. Роллинг Хобарт обнажил меч. «Наверняка я погибну через несколько минут» подумал он, но клянусь богом этого орущего варвара, без боя не сдамся. Оказалось, что умения не хватает обоим противникам. Хобарт прыгнул вперед, держа меч обеими руками. Клинки зазвенели друг о друга. Хобарт отскочил назад и отбил мощный выпад хана справа. От удара оружие чуть не вылетело из рук Хобарта. Оправившись, он обратил внимание на островок обнаженной кожи. Рука Хурава, держащая меч, была защищена только перекладиной рукоятки. Хобарт поднял клинок вверх и с силой рубанул им противника. Послышался шлепок. Меч выпал из пальцев Хурава, и мужчина в изумлении уставился на свою правую руку. Ее задняя сторона быстро наливалась синевой. И только-то. Тут Хобарт осознал, что ударил плашмя. Однако нельзя было терять время. Дуэлянт поневоле он двинул плоскостью лезвия хурава по скуле. «Бам!» Хан покачнулся от удара и сел на песок. Он оглядывался вокруг, ничего не соображая, часто моргал и пытался что-то сказать. Затем медленно, с очевидным трудом поднялся, воздел перед собой руки в умоляющем жесте и прямо посмотрел в лицо победителя. «Убей меня!» приказал он. С чего бы это? Я не хочу. Убей меня, говорю. Я слишком горд, чтобы жить после поражения в схватке. А, не глупи, Хураф. Это просто несчастный случай. На самом деле и битвы не должно было быть. Ты отказываешься. Хорошо. Хураф пожал плечами и повернулся к одному из зрителей. Они обменялись несколькими словами, и мужчина вытащил свой меч из ножен. Хурав опустился перед ним на колени, нагнул голову, убрал волосы с мощной шеи. Хобарт в ужасе наблюдал за действиями хана. Паратай поплевал на руки, примерился, выбрал удобную позицию и взмахнул мечом вверх и вниз. Хобарт успел закрыть глаза до того, как лезвие встретилось с шеей, но вот... Заткнуть уши, к несчастью, он не смог. Чак! Странный звук постепенно нарастал среди зрителей. Звук хлюпающих носом мужчин. Слезы потоками лились в бороды варваров, пока они почтительно уносили тело, некогда бывшее хуравом. «А теперь», — думал Хобарт, — «что они сделают с ним теперь? Возможно, убьют, хотя вот уже...» Несколько минут они позволяют ему спокойно стоять с оружием в руках. Внимание всех было приковано к группе, занятой убитым. Может, ему стоит попробовать раствориться в темноте? Стоп. Кто-то должен освободить Фиакса. Конечно, лев сам вызвался участвовать в путешествии, но нельзя же просто так бросить его. Он начал пробираться к тому месту, откуда ранее доносилось рычание светского льва. Его по-прежнему было слышно, правда, рык превратился в непрерывное ворчание. Однако не успел инженер пройти и десяти шагов, как грубые руки обхватили его сзади и поволокли обратно на площадку, освещенную факелами. Казалось, все жители страны Паратая собрались поблизости. Они кричали и размахивали опасными на вид предметами. Один из толпы повернулся и оказался нос к носу с перепуганным хобартом. «Фес паретхи шлок хан! Уш хан Паратен!» прокричал он, и все подхватили. «Уш хан Паратен!» Несомненно, за убийство хана страны Паратай они требуют его немедленной смерти. Старикан с крючковатым носом в высокой войлочной шляпе с ушами пытался прорваться сквозь толпу к Хобарту. Когда ему это удалось, он обратился к инженеру на очень ломаном Лагайском. «А говорит ты новый хан!» «Я кто?» «Ты новый хан! Хан Паратай!» «Но я не хочу быть вашим ханом! Все, что мне нужно!» «Плохо! Ты не хотеть!» Перебил старик безмятежным тоном. «Но слишком поздно! Ты бить хурав! Значит, стать ханом все равно! Теперь мы, Явзи, приветствовать тебя!» И они осуществили это с бурным энтузиазмом. Хобарта усадили на щит и около часа таскали по всему лагерю. Причем мужчины пели, женщины визжали и размахивали факелами, а дети громко орали. На все протесты инженера и просьбы позволить ему освободить льва никто не обращал внимания. Старик, оказавшийся единственным варваром, с которым можно было общаться, помимо безвременно ушедшего хурава, и тот пропал в суматохе. По счастью, пожилой варвар снова объявился, как только носильщики опустили щит с Хобартом перед палаткой хана и сказал «Ты нельзя сейчас уходить пока! Паратай должны дать клятва верность!» И он возглавил длинную, быстро растущую очередь. Каждый подходивший брал руку Хобарта и активно тряс, произнося при этом какие-то слова на паратайском. И так один за другим, один за другим. При рукопожатии с сотым паратайцем инженер ощутил нестерпимую боль в руке. К двухсотому она распухла и покраснела. Ноги уже почти не держали его. К трехсотому глаза остекленели, и он начал качаться от усталости. На пятисотом он так и не понял, как же смог продержаться до конца. Наконец, чудо из чудес, стал заметен конец очереди. Хобарт, Кратко коснулся руки последнего мужчины, быстро отнял ладонь, опасаясь пожатия, и поблагодарил Бога за то, что женщинам не надо приносить присягу наравне с мужчинами. Полумертвый, он повернулся к старику. «Я могу уже идти?» Мужчина кивнул. «Как тебя зовут?» — поинтересовался Хобарт. «Саньеш, глава сотен семей». «Окей, Саньеш». Я хочу видеть тебя завтра утром. Затем инженер буквально ввалился в шатер, и кто-то вдруг подхватил его под руки с двух сторон. Хобарт попытался сопротивляться. Неужели это убийцы? Но услышал женский смех и позвякивание украшений. Твои жены, хан! Раздался позади пронзительный голос анеша Теперь тебе нравится, да? Но я не хочу. Очень плохо. Но ты бить хурав, и они твои. «Ничего не изменить! Они хорошие девочки! Ты стараться не разочаровать их, ладно? Спокойной ночи!» Ролину Хобарту пришлось засунуть в рот собственный носовой платок, чтобы удержаться от крика.